Свет. База подмосковного ОМОНа. Населенный пункт Загорск, 7. Вакцина. 29 марта, четверг. Утро. Ровно в 6 утра на полу возле моего уха зажужжал, завибрировал мобильник, давно загнанный мною в автономный режим и выполняющий теперь исключительно функции часов и будильника. Нужно, кстати, на эту тему серьезно подумать. В смысле, нормальные наручные часы раздобыть. Сейчас ведь времена такие настали, что не только Касио Джи Шок, но и настоящим лонжином или бригетом разжиться можно. Главное, чтобы хватило смелости залезть туда, где эти часы, никому теперь не нужные, лежат и удачливости назад вернуться. Отключив сигнал еще до того, как начала пиликать мелодия, я сел на спальнике и начал натягивать на себя термобелье и горку, которую приготовил еще с вечера. Едва я сел... как со своего спального мешка в противоположном конце комнаты приподнялся и вопросительно мотнул головой Михаил, тот самый, что своей черной банданой так гордится. Вот ведь слух у человека. Жестами я показал ему, что все нормально, мол, спи дальше. Миша понятливо кивнул и снова уронил голову на заменяющий подушку, валик из одежды. Одевшись я на цыпочках, стараясь не скрипеть плашками дешевого ламината, обошел и разбудил свою бригаду ух, Аккуратным потряхиванием за ногу. Проснулись мгновенно все, даже гумаров. Я же говорил уже, что беспробудным сном наш татарин дрыхнет только тогда, когда ему ничто не угрожает и никаких важных дел нет. А если нужно, подрывается как миленький. Закончив с одеванием, мы сгребли в охапку оружия, бронежилеты, шлемы и разгрузки и осторожно изо всех сил, пытаясь потише громыхать железом, выбрались в коридор, где вдоль стенки аккуратным рядочком стояли берцы. Там и обулись, и доэкипировались, и снаряжение окончательно подогнали. Осталось только дополнительный БК в дежурной части получить. И все. Садимся в УАЗ и выдвигаемся. Экипировку нашей группе я, кстати, решил подбирать максимально нейтральную, по внешнему виду, почти как наш УАЗ. В смысле, любому понимающему человеку сразу становится ясно, что машина наша не какая-нибудь мечта фермера, а вполне себе военизированный аппарат. Но вот чей, к какому ведомству относящийся, да бог его знает. Ни номеров, ни цветографических схем, ни люстры, п р о б л е с к о в о й на крыше, никаких других опознавательных знаков. Так же и мы будем выглядеть. Оружие, шлемы ЗШ с забралом, набитые боеприпасами РПС, керасы третьего класса защиты. п р и м е т н у ю или снайперскую пулю, в отличие от корунда пятого класса, они не удержат, Но нам сейчас подвижность гораздо важнее, а трешка, как ни крути, почти на семь кило легче пятерки. Совсем без брони или в одних только кевларовых чехлах нам ехать нельзя. Мы ведь не зомби отстреливать едем. Всегда остается опасность огневого контакта с людьми. А вот в такой ситуации отсутствие броника может стать последней ошибкой в жизни. Так, что еще? Горки, берцы... Защитные щитки на руках и ногах, перчатки, полотняные шапочки-маски, пока с к р у ч е н ы и одетые вместо подшлемников. Зато, если понадобится, буквально за секунду ее можно на лицо стянуть и устроить самое, что ни на есть, настоящие маски-шоу. Тот еще видок у нас сейчас. В смысле, сразу видно, что точно не рыбаки и не грибники какие-нибудь, но ведомственную принадлежность с первого взгляда не вычислить, что в определенных обстоятельствах может сыграть нам на руку. Все, кто стоит по нашу сторону закона, учитывая, что армейцы сейчас сами всем желающим оружие раздают, первыми стрелять в нас не станут, если мы их ничем не спровоцируем, потому что не будут наверняка уверены, что мы враги. Те, кто с противоположной, тоже не станут. Собственно, по той же самой причине. Прошли те времена, когда вся братва исключительно в адидасах и кожаных куртках щеголяла. Сейчас среди бандюков тоже полно и служивших, и воевавших. и если прижмет, а сейчас как раз прижало, они быстро вспомнят, думаю, уже вспомнили весь свой армейский опыт, а вместе с ним вернется и стиль одежды. Понятное дело, что всегда остается шанс нарваться на каких-нибудь уж совсем беспредельных отморозков. Но от таких типа вообще никто не застрахован. Будь ты в ведомственном камуфляже и при всех положенных шевронах, китайском спортивном костюме и турецкой кожанке или вовсе в старом драповом пальто, облезлой шапке из андатры и стоптанных зимних ботинках на рыбьем е х у Таким уродам абсолютно все равно, кто ты и во что одет. Достаточно того, что рожа твоя им не понравилась. Но тут уже все зависит только от твоих способностей и готовности все свои познания и умения пустить в ход. У нас и с первым, и со вторым все в порядке. Плюс противопульное бронирование УАЗа, три автомата и п е ч е н е к Тимура. Подходи, не бойся, уходи, не плачь. Разместились вполне даже комфортно. Я за р у л е м Гумаров на переднем пассажирском с и д е н и и рядом со мной. Неразлучники Андрей Буров и Андрей Солоха на заднем. Ящики с патронами сложили в собачник. Там же Солоха какой-то большой брезентовый баул уложил. Тимур свой п у л е м е т сразу пристроил в расположенной прямо перед ним круглой б о н и е прикрытой до этого крышкой. Сектор обстрела, конечно, не идеальный, но в качестве курсового печенек, случись что, сработает вполне достойно. Через посад ехать я снова не решился. Даже не знаю, чего в моем поведении было больше. Осторожности, которая подсказывала, что на неосвещенных улицах сейчас можно запросто влететь в какую-нибудь нам совершенно ненужную передрягу. Или банального страха и нежелания увидеть, во что превратился сожранный ожившими мертвецами родной город. В общем, рванул в объезд по Ярославскому шоссе. Снова пролетел мимо Торбеево озера с одной стороны и Осинников с другой, подумав еще, что на обратном пути, пользуясь служебным положением, надо будет обязательно к отцу и его банной команде заскочить. Какая-никакая помощь им точно не помешает. Кроме того, Осинники на данный момент вполне себе самостоятельный анклав, пусть и небольшой совсем. А какая задача мне изначально командиром отряда ставилась? Вот-вот, и я о том же. Все строго в рамках приказа. Веду разведку, смотрю и слушаю, кто чем живет и дышит. Объехав посад по Ярославке и свернув с нее на узкую и плохо заасфальтированную объездную, выруливаю к перекрестку и старому, давно закрытому посту ДПС, что стоит буквально сотни метров от центрального КПП вакцины. Связь с местной охраной Зиятулин установил, когда еще отгонял от поселка погромщиков, так что вышли на нее и согласовали свое прибытие, мы еще на подъезде. Остановившись у заколоченной и заваренной листами железа будки, вызываю охрану, еще раз предупреждаю, что УАЗ со стороны перекрестка — это мы. Получив подтверждение, мол, фары ваши видим, стрелять не будем, трогаюсь и неспешным зигзагом объезжая выложенные перед КПП в художественном беспорядке бетонные блоки, не было их тут раньше, автобусная остановка была, а вот блоков этих не было, явно уже после начала всех событий, а то и после неудавшегося погрома выложили. Выруливаю к сдвигающимся в сторону воротам. Будка проходной теперь смотрится настоящей маленькой крепостью. Стены обложены снаружи все теми же бетонными блоками. В окнах Утрамбованные пластиковые мешки с землей. Оставлены только узкие бойницы для стрельбы. Все сооружение густо плетено колючей проволокой. Прямо блокпост в Чечне, а не проходная режимного объекта в Подмосковье. зомби перед воротами, кстати, нет ни одного. Что, в общем, неудивительно. До посада километра два, и вдоль дороги только лесополосы и пустыри. Нет мертвецам никакого интереса сюда тащиться». В свете фар выходит из утреннего полумрака человек в трехцветке с автоматом на груди, и я, повинуясь его жесту, гашу фары и выхожу из машины. «Приветствую!» Тон у встречающего нас капитана вроде вполне приветливый, но автомат из рук он не выпускает и ближе подойти не спешит. «Как там дела у спасителя нашего, Димки, Софиулина?» «Дела у него отлично. Жив, здоров, чего и вам, думаю, желает. Только его Сергей зовут, Зиятулин». Максимально доброжелательно улыбаюсь я в ответ. Проверочка, конечно, примитивная. На уровне чуть ли не детского сада, но вполне действенная. Капитан, явно успокоившись, только руками разводит. Мол, вы, парни взрослые, сами понимать должны. А мы чего? Мы все понимаем, и не в претензии. Ворота начинают неторопливо отползать в сторону. Я снова сажусь за руль и загоняю уаз на маленькую асфальтированную площадку сразу за будкой проходной. «Какими судьбами к нам?» «Интересуется все тот же капитан, когда мы вчетвером выбираемся наружу». «Человека одного ищем. Из числа вашего научного персонала. Скуратовича Игоря Ивановича». «Честно отвечаю я». «Зачем он вам?» «Что ж, вполне логичный вопрос. Приехали какие-то ОМОНовцы, хотят забрать ученого. Я б на месте этого капитана тоже причиной заинтересовался». «Да как сказать. Я и сам не знаю». «У меня приказ простой – приехать к вам, найти этого человека и организовать ему сеанс связи с руководством учебного центра «Пламя». Все. Что и как будет дальше, пока я сам не знаю. Это, видимо, как раз от вашего Скуратовича и зависит». Капитан понятливо кивнул. «Хорошо. Ребята твои пусть тут, возле машины подождут. Мои парни из дежурной смены их пока чаем угостят. А мы с тобой давай до жилого корпуса прогуляемся. Связь-то как устанавливать будешь?» «Посредством технических средствов», — хохотнул я и продемонстрировал извлеченный из мародерки спутниковый телефон. «Ого!» — брови капитана удивленно поднялись. «Кучеря в о живете! Ну, пойдем!» На поиск ученого много времени не ушло. Скуратович оказался ранней пташкой. Когда капитан тихо постучал костяшкой указательного пальца по металлической пластине вокруг личинки дверного замка его комнаты, Игорь Иванович уже не только не спал... а даже собирался чаевничать на крохотной кухоньке. Еще один плюс закрытой и охраняемой территории, принадлежавшей военным – автономность. Пусть и не полная, но, как минимум, свет, отопление и водоснабжение свои. Да и продовольствие некоторый резерв по-любому иметься должен. Все же не 90-е годы на дворе, когда армию едва на мелкие куски не растащили и этими самыми кусками разворовали. Конечно, до былой мощи Союза далеко – Но от нищеты пятнадцатилетней давности оправляться начали понемногу. В общем, и тусклая лампочка под потолком на кухне горела, и черный пластиковый электрочайник с синей подсветкой уютно ей вторил. Будто и не случилось ничего. Будто прежняя жизнь продолжается. Разве что дикторы с телеэкрана не несли обычную утреннюю чепуху. «А, Арсений, приветствую!» Явно узнал моего провожатого хозяин и поздоровался за руку сначала с ним, потом со мной. Чем обязан? Да вот, Игорь Иванович, к вам люди приехали, говорят по делу, пообщаться хотят. Даже так? Ученый с интересом оглядывает меня. И какие же вопросы возникли у спецназа к скромному вирусологу? Как могу объясняю ученому, кто я вообще такой и зачем к нему приехал. Выходит, и сам понимаю, насколько это коряво. приперся н е свет, н е заря какой-то <кхм>, деятель с бугра. Собирается с кем-то созвониться, и только этот самый кто-то даст, наконец, относительно вразумительное объяснение. Ну, я надеюсь, что даст. Скуратович выслушивает эту ахинею вполне доброжелательно и только руками разводит, когда я заканчиваю свой короткий монолог, мол, давайте, соединяйте, коль ш ж приехали. Снова достаю из мародерки спутниковый, и с о м н е н и е м гляжу на висящие на стене кухни часы в виде расписанной под гжель стеклянной тарелки. и 15 минут восьмого. Не рано. Все-таки генералу звонить собираюсь. Мало ли». Впрочем, судя по тому немногому, что я от бати о генерал-майоре Лаптеве узнал, человек он умный и деятельный. Не Павлов какой-нибудь, прости господи, который, если историкам верить, Начало войны банально проспал. К нему люди на доклады ломятся и телефоны обрывают, потому что немецкие пушки уже пограничные заставы с землей мешают. А дютант всех разворачивает, мол, у товарища командующего округом по распорядку дня сон. Давайте-ка попозже. Так вот, Лаптев, как я понял, не из таких. Ну, раз так, будем звонить. Только для начала на подоконник присяду. и р и д у м спутниковый, не моя старенькая мобильная nokia в глубине квартиры сигнал может и не поймать, а на улицу тащиться что-то не хочется». «Похоже, в предположениях своих я не ошибся. Трубку взяли уже после второго гудка, а голос ответившего был вполне бодрым». «Слушаю, Лаптев». «Здравия желаю, товарищ генерал-майор, прапорщик Грошев, ОМОН Сергеев Посад, по поводу объекта «Парацельс». Услышав, какой оперативный псевдоним ему присвоили, Скуратович только фыркнул, но сравнение ему польстило, по лицу вижу. «Вы обнаружили объект?» Слушая голос в трубке, поневоле хочется встать по стойке смирно, сразу чувствуется привык и умеет командовать человек. «Так точно, товарищ генерал-майор, Парацельс сейчас рядом со мной». «Хорошо. Грушев, этот человек чрезвычайно важен. Оставайтесь рядом с ним и ждите». В течение ближайших 5-7 минут вам перезвонят. Передадите телефон Парацельсу. И учтите, в случае необходимости Парацельсу нужно защищать любой ценой. Повторяю, любой. Последнее слово Лаптев произнес с нажимом, давая понять, что в данном случае это не просто расхожее выражение, а прямой приказ «Сам сдохни, всех людей своих положи, н но объект спаси». Вот тебе скромный вирусолог в слегка заношенном спортивном костюме и тапочках на босу ногу. В трубке зачастили гудки от боя. я н о что?» Капитану явно очень интересно. «А фиг и его знает!» На полном серьезе пожимаю плечами я. «Сказали ждать. Через несколько минут перезвонят. Тогда отдам трубку профессору. Вы ведь профессор?» Скуратович иронично улыбается и отвешивает мне легкий полупоклон. «И доктор наук в п р и д а ч у «Серьезно?» — уважительно киваю я в ответ. «А я даже в аспирантуру не пошел. Хотя очень звали. Чуть не за шкирку тянули». Выражение лица ученого выглядит забавно. «Не ожидал, профессор. Ох, не ожидал. Ну да. Когда стоит перед тобою такое рыло поперек себя шире, да еще и оружием с ног до головы увешанное и в броню упакованное, то первая мысль на тему его образования и уровня умственного развития — Три класса церковно-переходского и младшие командирские курсы. А тут аспирантура. Есть отчего слегка обалдеть. Но перейти к выяснению подробностей моей биографии профессор не успевает. В моих руках оживает и начинает пиликать иридиум. Вот тебе 5 м минут. Нет, точно, этот человек кому-то сильно нужен. Нажимаю на кнопку приема вызова и подношу трубку к уху. «Игорь Иванович!» Голос точно принадлежит не генералу. — Секунду. Я жестом предлагаю Скуратовичу располагаться на все том же подоконнике и передаю ему трубку. — Алло, слушаю вас. Некоторое время ученый внимательно прислушивается и морщит лоб, что-то вспоминая. — А, Роман. Морщинки на переносице разглаживаются. — Конечно же, помню. Конференция на биофаке МГУ в прошлом году. Мы с вами еще обсуждали проблему... — Все. — Дальше и для меня... И для капитана начинается непереводимая игра слов с и с п о л ь з о в а н и е местных м идиоматических выражений минут на 20. Ей-богу не вру. Натуральный ц и г е л ь ц и г е л ь а й л ю л ю Впрочем, если в бриллиантовой руке актеры несли полную абракадабру, но смысл сказанного угадывался совершенно без проблем, интуитивно, то тут строго наоборот. Вроде по-русски человек говорит, и даже отдельные понятные слова проскальзывают, но хотя бы общий смысл уловить «нереально». «Даже так? Чистый сходник вируса? Это откуда же, позвольте полюбопытствовать?» Профессор явно взволнован. Вон с подоконника вскочил, и даже рука, держащая трубку, слегка подрагивать начала. Видно, собеседник рассказывает Скуратовичу что-то весьма захватывающее. Профессор смотрит сквозь нас с капитаном круглыми от удивления глазами и едва не садится мимо своего не слишком комфортного посадочного места. «Не может этого быть!» «И кто же это умудрился?» «А, понимаю, закрыта информация». После этого ученый переходит на обсуждение каких-то, как я понимаю, имеющихся или наоборот отсутствующих в пламени приборов, и я снова начисто перестаю понимать, о чем вообще идет речь. «Да, Роман, прекрасно вас понял и согласен. Скажите вашему старшему, пусть немедленно выходит на руководство вакцины. Думаю, согласовывать подобные вещи нужно не на нашем с вами уровне». «Да, конечно. Сам я выезжаю, как только соберу всех оставшихся тут специалистов и отдам распоряжение по поводу сборов и упаковки всего необходимого. До встречи!» Скуратович жмет на кнопку сброса вызова и, резко встав с подоконника и, направившись к входной двери, смотрит на капитана. «Арсений, мне необходимо срочно переговорить с полковником Кожевниковым. Это чрезвычайно важно». «Хорошо, Игорь Иванович». «Капитан, похоже, как и я, понял только самое главное». происходит что-то весьма серьезное. «Только, может, хотя бы переоденетесь? На улице опять подморозило, а вы в тапках».